Заключение. Шторм пройдет, да прибудет с вами мир. Я знаю, как сложно бывает найти умиротворение в своей душе, когда здоровье подводит. Особенно, если проблемы возникают с печенью, ведь именно она стоит на страже нашего хорошего самочувствия. Всего одна бессонная ночь или недельная простуда способны подорвать работу целого организма. Вот почему так важно следить за состоянием своей печени и дарить ей любовь и заботу. Когда вы 3, 5, 10 лет боретесь с хроническим заболеванием, очень легко потерять веру в то, что ваше состояние когда-нибудь улучшится. Из-за того, что поведение организма остается загадкой, многие люди с хроническими заболеваниями гонятся за духовными подвигами. Узнать, что на самом деле с вами происходит, значит найти умиротворение. Понять, что нужно делать для того, чтобы выздороветь и поверить, что исцеление возможно, еще пара способов найти гармонию внутри себя. Настоящий путь к хорошему самочувствию лежит в заботе о печени и уверенности в том, что мы способны спасти ее. Да, мы можем спасти ее, даже если неприятные симптомы беспокоят нас уже несколько лет. На самом деле, эти симптомы означают, что наше физическое тело не сдалось, а продолжает активно бороться за нас. Даже когда вы ослаблены длительным недомоганием, ваша печень разворачивает спасательную операцию вместе с другими клетками и органами, с вашей иммунной системой и даже с мозгом, стремясь вывести вас из болезни. Если вы постараетесь помочь ей в таком нелегком деле, используя информацию из этой книги, вы обретете умиротворение и забудете о страданиях и болезнях раз и навсегда. Если наши тела каждый день борются за поддержание гармонии, почему бы нам не помочь им? Душа умиротворения. Душа умиротворения, сила умиротворения, путь к умиротворению, источник умиротворения и создатель умиротворения – все это про сострадание к самому себе. Часто мы забываем про него и принимаем за умиротворение отсутствие боли, страданий, болезни, ненависти, жестокости и войны. Почему я говорю про сострадание, а не любовь к себе? Конечно, любить, ценить и принимать себя такими, какие мы есть, со всеми нашими внутренними и внешними неидеальностями, очень важно. Однако любить себя легко, когда у нас нет особых проблем. Но что остается людям, которые сталкиваются с лишениями и недугами? Как им полюбить и принять себя? Как им исцелить себя, если у них есть лишь любовь к себе, но нет сострадания? Любовь сама по себе никогда не удержит двух людей вместе. Когда вы влюблены, то смотрите на мир через розовые очки, но как только вы столкнетесь с первыми трудностями, любовь вас не спасет, потому что она не может быть источником умиротворения. Многие отношения сводятся к беспрестанному повторению одной и той же фразы «Я люблю тебя», «Я люблю тебя», «Я люблю тебя». Но как только такая пара столкнется с трудностями, вчерашние влюбленные превратятся в заклятых врагов, и любовь перейдет в ненависть. Причина этого кроется как раз в отсутствии сострадания к себе и друг к другу. На сострадании держатся все отношения. Именно оно сохраняет любовь и не дает ей перерасти в ненависть. Любовь – это яблоко, а сострадание – это его сердцевина. А вы видели когда-нибудь яблоко без сердцевины? Как не бывает крепких отношений без сострадания к партнеру, так не бывает и настоящей любви к себе без сострадания к себе же потому что очень быстро такая любовь превращается в ненависть. Как только вы столкнетесь с эмоциональным выгоранием или с хронической болезнью, любовь к себе испарится, как будто ее и не было, и на ее место придет жгучая ненависть, которая является одним из самых больших препятствий на пути к умиротворению. Когда спортсмен получает травму, он начинает ненавидеть себя, потому что не может добиться тех показателей, которые совсем недавно давались ему без проблем. Сотрудник, который всегда отлично справлялся со своей работой, но столкнулся с болезнью, которая снижает его эффективность, начинает презирать себя и думать, что больше он никому не нужен. Хуже всего то, что это не просто мысли, которые проскальзывают в нашей голове. Мы слышим подобные высказывания в свой адрес и извне, и неважно, скажут ли нам напрямую или лишь намекнут на то, что наша болезнь — это наша вина. Из-за такого отношения мы будем все сильнее ненавидеть себя, а таким путем к умиротворению прийти невозможно. Ошибочная аутоиммунная теория и попытки обвинить нас в том, что мы специально демонстрируем всем вокруг свою болезнь, все это заставляет нас ненавидеть каждую клетку своего организма. Ядовитые мысли разрушают умиротворение тела, разума, души, сердца и духа, и без сострадания к себе вы никогда не достигнете гармонии с самим собой. Когда мы болеем, то думаем, что наше тело от нас отрекается. Нам кажется, что если наш организм не любит и не жалеет нас, то и мы не должны испытывать к себе сострадание. Мы постоянно спрашиваем себя, что со мной не так? А ведь с нами все в порядке, и наше тело вовсе не отрекается от нас. Наоборот, наша печень относится к нам, как к детям, о которых нужно заботиться. Она испытывает к нам сострадание, она нас любит. Но чем дольше мы испытываем боль, тем меньше вспоминаем о сострадании к себе, и тем чаще нам кажется, что в нас его точно нет. Но правда в том, что это чувство всегда живет внутри нас, и нам остается только заглянуть внутрь себя и отыскать его. Обязательно прислушайтесь к себе и отыщите его, потому что сострадание к себе не сделает вас слабым, но наоборот, подарит вам свободу от осуждения и надуманных обязательств. Оно позволит вам простить и принять себя. Если вы хотите жить в гармонии с собой, то в первую очередь вам нужно себя простить. Но прощение тоже бывает разное. Лишь сострадательное отношение к себе позволяет вам простить себя за все свои ошибки и особенно за то, в чем вы не виноваты. Например, за свою болезнь. Только сострадание может освободить нас от осуждения, на которое мы себя обрекли, и спасти от алчного зверя ненависти к себе, живущего в нашей душе. Этот зверь растет каждый раз, когда мы ругаем себя. Но послушайте, все мы совершаем ошибки, и если мы будем вечно корить себя за них, то никогда не выйдем из этой тюрьмы, в которую заперли себя сами. Помните, что ключом от этой темницы является сострадание к себе, и только оно способно сорвать замок с этой двери и прогнать зверя прочь. Сострадание к себе приводит к вере в то, что Бог и небеса заботятся и прощают вас. Оно дарит вам шанс быть самим собой, Любить себя таким, какой вы есть, принимать в себе даже то, что вам не нравится. Благодаря состраданию к себе вы освобождаетесь от ненависти и очищаете свои вены и душу от пагубного яда. Благодаря Ему вы можете ощутить любовь Бога, Его бескорыстную любовь, на которую человек не способен, потому что Его ограниченный разум всегда будет искать причины, по которым нужно любить себя и других. Так уж мы устроены, и ничего с этим не поделать. Мы никогда не сможем полюбить себя так, как любит нас Бог, но мы можем приблизиться к этому идеалу, если соединим в своем сердце любовь и сострадание к себе. Нам просто необходимо отыскать в себе сострадание, чтобы ощутить умиротворение и почувствовать искренний интерес к другим людям. Люди часто путают сострадание с уверенностью, потому что весь наш мир строится на уверенности в себе. Но эта подпорка эго испаряется, как только что-то идет не так. Вы можете безгранично верить в себя благодаря своим успехам, но если однажды вы не сможете достичь поставленной цели, ваша уверенность исчезнет раз и навсегда. А когда погаснет этот огонек, наступит тьма сомнения в себе. Этого никак нельзя допускать, ведь без уверенности в себе жить очень сложно. Однако нужно помнить о том, что у этого чувства и близко нет силы сострадания, потому что настоящее сострадание к себе не исчезнет, даже если вы провалите важный тест. Более того, уверенность не может быть ответом на ненависть к себе, только сострадание может ей противостоять. Без сострадания вашему ментальному и физическому здоровью будет нанесен непоправимый урон, а с ним даже без уверенности в себе ничто не сможет выбить вас из колеи умиротворения. Гармония внутри вас не пропадет. Умиротворение — это прекрасно, но оно не должно вводить вас в заблуждение, приводя к мыслям о том, что вы можете влиять на свободу воли 7 миллиардов душ на этой планете. Нужно понимать, что мир несовершенен, и даже если мы найдем гармонию внутри себя, мы не можем отвечать за людей вокруг. Но этого и не нужно делать. Достаточно самим постараться достичь гармонии и разобраться в том, что нужно нашей печени и нашему организму. Нужно взрастить в себе сострадание, этого физического стража нашего здоровья. Нам нужно думать в первую очередь о себе и своих нуждах, не забывая при этом про своих близких и друзей. Представьте себе какую-нибудь культовую личность, которая посвятила свою жизнь борьбе за мир во всем мире, но никогда не дарила любовь и сострадание собственному ребенку. Этот малыш, который хотел, чтобы его приняли такой, какой он есть, страдал всю жизнь, пока его отец пытался исправить мир. Такая ситуация – типичный пример того, как люди расставляют неправильные акценты в своей жизни, как они заботятся о внешнем, забывая о внутреннем. Что непростительно в этой ситуации, так это то, что, стремясь к великой цели, миротворец лишь гонялся за собственными иллюзиями. Он возомнил, что способен контролировать волю 7 миллиардов человек, а сам оказался не способен наладить отношения со своим родным сыном, потому что слишком увлекся своими мечтами. Наверное, так происходит потому, что люди смешивают понятие увлеченность и сострадание. Однако, если вас увлекает благотворительность, это совсем не значит, что вы испытываете сострадание к людям, на которых она направлена. Если вы испытываете страсть к кому-то, это не значит, что вы сострадаете этому человеку. Вы можете настолько сконцентрироваться на достижении какой-то цели, что просто забудете о своих близких, и тогда ни о каком умиротворении речи не пойдет. Потому что без семейной гармонии у вас не будет и гармонии с самим собой. Запомните, только когда любовь к себе, уверенность в себе, прощение себя и страсть объединяются с состраданием, только тогда мы можем достичь умиротворенности. Желание быть свободным. Мы уже немного затронули понятие свободы воли, но давайте рассмотрим его подробнее. Несомненно, вера важна, но сама по себе она не поможет нам обрести умиротворенность, потому что только благодаря свободе воли мы делаем свой выбор. Да, мы не можем контролировать волю других людей и влиять на то, заботятся ли они о своей печени, чувствуют ли умиротворение в душе и верным ли путем идут. Но нам и не нужно никого контролировать, потому что каждый волен жить так, как ему заблагорассудится. Даже если другие люди будут раз за разом ошибаться, мы не вправе что-то им советовать, потому что это только их выбор и только их ошибки, на которых они должны учиться. Для этого и нужна свобода воли — искать свою дорогу к умиротворению. Нам нужно осознать, что нельзя выиграть в лотерею возможность не испытывать боль и лишение, но мы можем выбрать, как на них реагировать, продолжать искать умиротворение или бросить все и замкнуться в себе. Атеисты вполне могут искать умиротворение, а набожным людям стоит помнить, что они не обязаны посвящать свою жизнь религии. Возможно, вы очень много работаете, и вам просто некогда читать церковную литературу и ходить в храм, но это не делает вас плохим человеком. Если вы видите, что ваш религиозный сосед более умиротворен, чем вы, не стоит впадать в панику и начинать себя корить. Чтобы найти свою умиротворенность, не нужно гоняться за остальными или молиться на вершине горы, даже если кому-то другому это помогает. Вы даже не знаете, действительно ли эти люди искренне верят в Бога. Даже больше. У таких увлеченных людей дела с поиском себя обстоят гораздо хуже, чем у тех, кто не проводит по нескольку месяцев в году во всевозможных ретритах. Они ошибаются, когда считают, что умиротворение можно достичь, лишь поднявшись на самую высокую вершину в мире. Я повторю еще раз, нельзя достичь умиротворения, не сострадая себе. Зато научившись этому, вы сможете испытать настоящее умиротворение и близость с Богом, лежа на соломенной кровати в нищете и голоде, в то время как великие богачи, окружившие себя прекрасными садами и храмами, не смогут даже близко прикоснуться к этой благодати. Сады и богатства не могут быть ценнее наших тел, про которые мы часто забываем, фокусируясь на том, что происходит вокруг нас. Знаете, почему нам так нужно быть в курсе всех событий, особенно когда у нас самих наступают тяжелые времена? Мы хотим знать, что кому-то в мире тоже плохо. Но если все свое время мы посвятим тому, что происходит вовне, мы рискуем потерять себя. Потому что мы жертвуем своим умиротворением сердца, души и физического тела, пытаясь потушить пламя, которое никак не можем контролировать и которое даже не мы разжигали. Конечно, я не призываю вас становиться нарциссами и не прошу заботиться только о себе, перестав бороться за то, во что вы верите. Нет, это лишь значит, что мы должны осознанно подходить к тому, что решаем впустить в свою жизнь. Как это ни сложно, но нам придется принять, что мы не в состоянии контролировать происходящее в мире, потому что многое из того, что мы пытаемся избежать, неизбежно. Вы должны найти в себе сострадание, чтобы самостоятельно решить, какие именно костры вы можете потушить, сохранив свое психическое здоровье. Все штормы пройдут. Но как найти в себе сострадание? Когда вы сталкиваетесь с осуждением, лишениями, Потери любимого человека, близкого друга или члена семьи, когда вас подкашивают кризисы, финансовые проблемы, травмы, болезни и другие бури, бываете ли вы добры к самим себе? Когда всевозможные невзгоды пытаются отобрать у вас умиротворенность, которую вы так долго искали, нужно напоминать себе, что все штормы проходят, и ничто никогда не остается неизменным. Тогда вы сможете держаться за эту мысль, как за спасательный круг, пока, наконец, не наступит штиль. Мы так сильно не любим жизненные штормы, потому что никак не можем их контролировать, ведь эти обязательства выше нас. Но даже в этом отсутствии контроля можно постараться найти умиротворение. Даже если шторм длится не первый год, он все равно рано или поздно закончится, так как ничто не вечно, и это закон природы. Путь к нашему умиротворению лежит через осознание того, что мы не можем повлиять на этот закон. Пусть шторм становится сильнее, вы-то знаете, что ветры могут перемениться в любую секунду, потому что все меняется и ничто не остается прежним. Если сейчас в тучах нет ни одного просвета, позже они все равно разойдутся. Даже если вы ненавидите кого-нибудь столь сильно, что желаете ему только зла, однажды у него все равно все наладится, потому что бури стихают, все меняется и ничто не остается прежним. Мы всегда должны помнить о том, что в один прекрасный момент шторм пройдет. Мы должны научиться вглядываться в темноту, не позволяя плохим мыслям вызывать в нашем сердце страх, потому что если мы чего-то боимся, то это непременно с нами происходит. Но и тогда это не будет значить, что вы плохой человек, потому что то, о чем вы думаете или то, во что вы верите, не определяет вас как человека. Люди вообще часто считают, что заслужили какую-то болезнь, потому что плохо вели себя в прошлом. Но это не так. Даже если Шторм называет вас по имени, тыкает в вас пальцем и обвиняет во всех грехах, не верьте ему. Это не вы, и это не про вас. Борьба, которую вы ведете, это тоже не вы. Вы — это сострадание, которое вы к себе испытываете, когда в вашу жизнь приходят трудности. Вы — это ваше тело, которое любит вас бескорыстной любовью. Вы — это забота о своем теле. А шторм — это не вы. Просто иногда случаются неприятности. Если вы осознаете это, то сможете направить свой корабль через бурю и темень. Даже если начнется ливень и волны будут раскачивать ваше судно, вы будете знать, что где-то впереди вас ждет тихая гавань. Пусть люди к вам придираются. Это пройдет, ведь все проходит. Переживаете тяжелое расставание? Это пройдет, ведь все проходит. Вы не являетесь источником своих страданий. Это всего лишь плохая погода жизни, которая наступает время от времени, и вам нужно приложить усилия, чтобы защитить себя и не потерять гармонию с самим собой. Живые слова. Исходя из того, что слова, которые вы слушаете в этой книге, исходят от самого высшего духа, духа сострадания, они живые. Это правда. Есть мертвые слова, а есть слова, в которых заключена сама жизнь. Тот, кто пишет от чистого сердца и вкладывает в текст душу, не может писать мертвые слова. А вот отвратительные сентенции, которые предназначены для того, чтобы манипулировать людьми, могут быть мертвыми. Есть слова, которые живут вечно, и к ним относится текст этой книги. «Это не только потому, что я вложил в нее свою душу и сердце, но и потому, что мои знания исходят из духовного источника». Такие слова будут служить многим поколениям. Они всегда будут излучать свет, и ничто на это не сможет повлиять. Они никогда не станут старомодными или бесполезными, потому что то, что передает мне дух, — это Библия здоровья. Даже если вы чувствуете, что уже не можете бороться, эти живые слова будут бороться вместо вас. Они как руки, протянутые к вам, чтобы спасти вас от падения со скалы. В живых словах есть свет, в мертвых лишь темнота. Источником живых слов в этой книге является дух, и потому они несут в себе свет и освобождают ваше тело от болезней. Мертвые слова могут лишь завести вас в тупик, но это не значит, что в них нет никакого смысла. Мы можем у них чему-то научиться, как учимся у засушенных цветов, к которым нельзя прикасаться. Живые же слова похожи на цветы, что растут в поле. Даже если вы утратили веру и надежда в вашем сердце потухла от всех передряг, Живые слова могут стать той надеждой, которую вы потеряли. Когда вы ослеплены страданием, живые слова будут смотреть на мир за вас, пока вы не будете готовы увидеть свет своими глазами. Если мертвые слова, где бы вы их ни нашли, например, в книгах о здоровье, могут тянуть вас ко дну, то живые слова будут вас возвышать, потому что у них есть сила освободить вас. «Будьте маяком». Когда мы разбрасываемся словом «умиротворение направо и налево», не особо задумываясь над его значением, мы уменьшаем его ценность, и оно становится просто пустяком, скомканной салфеткой, использованным одноразовым стаканчиком. Оно становится попсовым словом, в котором нет никакой силы. Высказанное вслух, оно не достигает сердца или души человека. Оно отскакивает от нас, потому что становится бессмыслицей. Когда мы восстановим для себя значение слова «умиротворенность», нас накроет светлым чувством, похожим на тепло одеяла, на солнечный свет на коже, на тарелку горячего супа холодной ночью. Все это связано с милостивой божественной силой, которая говорит нам, что в конце концов все будет хорошо. Настоящее умиротворение несет облегчение и свободу от того, через что нас заставляет пройти этот мир. Эту свободу можно использовать для исцеления. В ту минуту, когда вы почувствуете к себе сострадание, вы соединитесь с тем, что находится за звездами. Вы дотронетесь до небес. Вы приблизитесь к Богу, и тогда придет умиротворение. Если вы пережили лишение или до сих пор боретесь с болезнью, то можете даже глубже прочувствовать умиротворение, чем тот, у кого, как вам кажется, есть абсолютная свобода. У кого никогда не было препятствий на пути, тому никогда не приходилось останавливаться и заглядывать внутрь себя. То, что вы переживаете в своем сердце, духе, душе и теле, это и есть вы. Вы должны понять, что поражения и неудачи не делают вас плохим человеком. Хотя ваше сострадание к себе не дает вам силу щелкнуть пальцами и изменить мир, вы все же можете изменить других людей, просто тем, что вы из себя представляете. Когда вы найдете умиротворение, прикоснувшись к живым словам, которыми пропитана эта книга, вы станете маяком, который будет освещать путь другим. Ваш свет рассеивает тьму, потому что тьма не может существовать там, где есть свет. Сострадая, вы вселите умиротворение в души ваших любимых и тех, кто обратится к вам за помощью. Даже если они не преодолеют свои эмоциональные, физические и духовные проблемы, Ваше сострадание к ним подарит им умиротворение, которое останется с ними и может даже стать частью их жизни. Ваша внутренняя сила, подаренная вам духом сострадания и ангелам умиротворения, нужна, чтобы вы могли выполнять на этой планете святую работу. Поверьте мне, внутри вас живет величайшая сила. Да пребудет с вами мир. Текст читал Кирилл Головин. Озвучено в 2020 году.